«Ну что там?» — повторил вопрос Мячеслав, когда мы встретились у оврага. «Убитые. Четыре растерзанных тела». Мячеслав глянул в мое лицо и проглотил следующий вопрос. Хлопнул по плечу. «Ладно, не бери в голову. Живы, ушли и хорошо». «Точно». Я спустился на дно оврага, где тек ручей. Собственно, это была крохотная речушка, длиной всего в три десятка метров. Несколько сильных ключей выбрасывали воду на поверхность, Камни образовывали небольшой бассейн глубиной до полутора метров. В одном месте вода проложила себе дорогу и текла два десятка метров, а потом уходила под землю. Солнце уже показало край диска, и редкие облака окрасились в розовый цвет. От травы шли испарения, в воздухе пахло влагой. Ледяная вода остужала кожу, ломила зубы и прогоняла сонливость. Я умыл лицо, попил и сел на камень. Зашуршала трава, а сверху спускался велиир На щеке красное пятно, глаза припухлые. Он тоже умылся, потом опустил голову в воду и долго пил. «Ух, хорошо. Как заново родился». Вильеир вытер лицо, сел рядом. «Ну что, пора уходить. Нас не заметили. Погоня дальше пригорода не пошла. Мы слушали их переговоры, там все валит на конкурентов и пьяную охрану. Ролка приказал дальше окраины не выезжать». «Готовит поисковые группы или даст знать своим пособникам, чтобы помогли?» «Думаешь?» Я пожал плечами. «Либо они будут ловить, либо нет». «Логично», — изрек валиир и полез наверх будить остальных. Папка была сделана из картона высшего качества, покрыта красным бархатом с золотистой каймой по краям. Кроме скромного тиснения в виде стилизованного знака солнца в правом верхнем углу, на обложке не было ничего. Сейчас она лежала в центре огромного стола, возле стойки для ручек и карандашей. Хозяин кабинета положил на нее большую ладонь, помедлил, словно раздумывая, открывать или нет. Потом тронул бархат обложки и мягким жестом раскрыл папку. Внутри лежали три скрепленных степлером листа изумительно белой бумаги формата А4. Человек чуть приподнял лист и прочитал первые строчки. Господин президент, представляем вашему вниманию итоговый доклад с приведением некоторых выдержек из перехваченных сообщений руководству ЦРУ, ДИБ и МОСАД. В результате проведенных мероприятий совместными усилиями Департамента государственной безопасности, Управления охраны порядка и Главным разведывательным управлением Министерства вооруженных сил На территории зоны полного отчуждения была вскрыта деятельность неизвестной резидентуры, выполняющей разведывательную миссию. После тщательной всесторонней проверки нами установлено, что данная резидентура не принадлежит ни к одной из разведорганизаций других государств, имеющих свои интересы в данном регионе. Кроме того, нами были перехвачены сообщения в центральные аппараты ЦРУ, ДИБ и МОСАДА, в которых также упоминается данная резидентура. Выше перечисленные организации пытаются выяснить принадлежность резидентуры и выйти с ними на связь. Крупнейшие террористические организации не имеют к данной резидентуре никакого отношения. Проверка не выявила никаких прямых или косвенных связей между ними. На сегодняшний день мы утверждаем, что, первое, резидентура приступила к активной деятельности не более двух лет назад. Область интересов простирается практически на все сферы жизнедеятельности региона. 2. Цели и задачи резидентуры нам неизвестны, однако достоверно выяснено, что в последнее время резидентуру интересуют несколько лиц, попавших на территорию зоны. Выяснить, что это за лица, нам пока не удалось, но мы прилагаем к этому все силы. Третье: Местонахождение центра резидентуры ориентировочно определено как западная часть зоны – район ущелья Белых Духов. Более точных сведений на сегодняшний день нет. Четвертое. По косвенным данным, технический арсенал резидентуры превосходит тот, которым располагаем мы и другие разведки мира. На основании вышеперечисленного, а также других данных, мы делаем предположение, что резидентура может быть группой внедрения инопланетной цивилизации. Это предположение никаким образом не является окончательным и будет самым тщательным образом перепроверено, но вместе с тем необходимо учитывать, что оно может оказаться верным На сегодняшний момент возможности наших организаций в определении данной резидентуры ограничены, в связи с чем мы вносим предложение организовать обмен информацией с разведками других стран, что невозможно без переговоров на высшем уровне. Особо подчеркиваем, что речь идет не только о безопасности государства, но и об общей безопасности планеты. Согласно некоторым сведениям, с подобной инициативой могут выйти на свое руководство главы ЦРУ и МассАД, Выдержки из перехватов приводятся ниже. Человек открыл второй лист, бегло посмотрел выделенные курсивом перехваты, опустил бумагу и закрыл папку. Откинулся в кресле и перевел взгляд на окно. С утра у него побаливал локоть левой руки, отголосок старой травмы, полученной во время службы в десантно-штурмовом батальоне. Массаж унял боль, но сейчас она возникла вновь и напоминала о себе неприятным нытьем, Не сильным но занудливым как моросящий дождь силовики удивили по-настоящему накропав трактат об инопланетянах к подобному будь ты трижды трезвомыслящим и не впечатлительным нельзя относиться спокойно инопланетяне выходит они существуют с экранов кино и страниц среднейкой фантастики шагнули к нам Или мои спецы напутали, не сумев разобраться в хитросплетениях интриг зоны? Что им здесь надо? Два года сидят, пора уже дать о себе знать. Или исчезнуть, оставив нас в покое. Судя по докладу, они маскируются под людей. Или... или такие же люди, как мы. Но тогда что сие значит? Человек невольно хмыкнул, представив себе лица президента США и верховного правителя Магриба, услышание от своих разведчиков о таком. Холеный с неизменной улыбкой на 33 зуба горш, вечно невозмутимый хаджа Абдулла, снисходительно смотрящий на всех и вся. Что скажут они? Согласятся ли навстречу? А ведь мои зря предлагать не будут. распишут о возможности проведения саммита, значит, по своим каналам уже прозондировали почву. Успели поговорить и с Лаенгли, и с Усмутуном. Они-то всегда найдут общий язык. Человек встал из-за стола, прошел вдоль кабинета по ковровой дорожке. Ему лучше думалось во время ходьбы. Эту привычку знала вся страна и, похоже, весь мир. По телевизору сто раз крутили кадры открытого совещания администрации, проведенного полгода назад. Телевизионщики со вкусом комментировали сюжет, намекая на сходство с другим правителем Ругии. И спрашивали, где же трубка и куда подевался акцент, Но он привык расхаживать еще со времен командования батальоном и не собирался отказываться от нее из-за случайного совпадения. Человек подошел к столу, еще раз посмотрел на папку. Он не принял окончательного решения и захотел поговорить на щекотливую тему с главой ДНБ. Тот все же был самым осведомленным из всех силовиков и самым преданным, потому что знал хозяина кабинета дольше других, когда тот не имел нынешней должности и власти» президент другие ярослав родамилов взглянул на часы выбирая время для встречи и перед тем как вызвать секретаря еще разглянул на папку что же в действительности происходит правда ли там инопланетяне эти вопросы мучили не только его однако в отличие от первого лица государства другой человек на второй вопрос-ответ знал, Это нахлынуло вдруг, внезапно, и совсем не вовремя. Но я уже не мог сопротивляться осознании. Осознании всего, что произошло с момента перехода через ворота. Я так и не встал с камня, глядел на воду, не замечая ни камешков на дне, ни маленьких рыбок, снующих у самых ног. Не замечал ничего. У ворот есть хозяева. У тех самых долбанных ворот, которые зашвырнули нас сперва в оберен, А теперь в этот мир, так похожий на мой, он и вправду похож, незначительные отличия не играют роли. Земля-2, а может Земля-16, или Земля-100. Все чудеса с переносом в иной мир – результат неисправности одного аппарата, которым владеют самые настоящие инопланетяне. Пришельцы из параллельных миров, как там говорил хорта из расходящихся. Бедняга нет будучи лишён памяти, принимал сказки обер-официала за бред, но я тогда подлинно знаю, что тот гад не врал. Высокоразвитые цивилизации, неведомые технологии, способность гулять по пространствам — реальность. А значит, я остаюсь под угрозой со стороны проклятых инопланетян и намерян. Даже если попаду домой и та нормальная, действительно существующая жизнь может быть нарушена вторжением владеющих технологий и перемещения хозяев пространства. Нет, вы в это верите? Я нет. Это бред, фантазия, выкрутасы подсознания, грезы мечтающих и неведомом подростков, у которых нет еще в жизни ничего, кроме мечтаний. О таком можно грезить, глядя кино, а потом вырубить телевизор и забыть. Я лично отправил бы в психушку любого, кто сказал бы мне, что параллельно... Тьфу, расходящиеся миры существуют, и по ним гуляют, как по Арбату или под Бельского. Примечание. Улица подбельского расположена в центре Рязани, место прогулок и свиданий молодежи. Нога ударила по воде, брызги полетели в разные стороны, рыбешки шустро исчезли из поля зрения. Я чертыхнулся, попробовал взять себя в руки. Тратить нервы поздно. Надо выбираться из зоны и думать, что делать дальше. Надо найти ребят. Если они здесь, надо найти ворота. Надо выжить и вернуться. Я вдруг представил лица своих парней, когда они услышат, что произошло на самом деле. Парни. Рязани и окрестности давно поставлены на уши. Как там у поэта? Ищут пожарные, ищет милиция. Бедный Жорик, владелец фирмы, уже допрошен и предупрежден. Подключены связи с ФСБ и МВД. Пока парни не найдут меня или мое тело, никто не успокоится. ну что они могут думать о пропаже одного из команды? Что, когда все возможные причины проверены и следов нет? Так бывает. Какая-нибудь мелочь, ерунда доводит до белого коленя, и ярость готова вот-вот выплеснуться наружу. Сейчас мне хотелось прибить кого-нибудь. Виконта, Ролку, любого бандита, любого подонка. Своими руками душить, рвать, ломать. От дикого желания сводила руки и челюсть, в глазах темнело. Вдобавок что-то огромное и чужое поднималось в душе, норовя выскочить наружу и поработать. Я знал, что это. Тогда, во время рубки у храма, оно появилось впервые, дало о себе знать. С тех пор я ощущал в себе скрытую силу, способную разрушить все вокруг. Ощущал и держал под контролем, чтобы не наломать дров. Только оно не больно-то держалось». Зашуршали камешки. Треснула под кроссовком сухая ветка. Сверху упала длинная тень. Ко мне шел вячеслав нет Ох, ё-моё! Никак не привыкну, извини!» Он сел рядом, заглянул в глаза. «О чем задумался?» «Да так, обо всем. Вспоминаешь?» «Вроде того. Пора выезжать. В по радиостанции слышал приказ Ролки. Тот послал две группы на поиск. Могут и сюда завернуть. Я встал, потянулся всем телом, ощущая легкость в и тяжесть на душе. Ту, которая мало подвластна времени и лечится только делом. Пошли. Моторы джипов были уже заведены. Валиир что-то высматривал по карте. А Верьяна и Вячеслав склонили головы, следя за пальцем, скользящим по бумаге. Девчонка тихо сидела на заднем сидении «Мустанга», сжав руки между коленями. Взгляд устремлен в пол еще не вышло из оцепенения увидев нас вольер поднял голову если повезет завтра будем в валдане если повезет как поедем смотри он ткнул пальцем в карту пойдем вдоль Ламанки по левому берегу обогнем стурун справа а там свернем к лесам проскочим в волковку обогнем мединск и в валдан полдороги лес хорошее укрытие а половину пройдем по реке Услышав про Волковку, я бросил на вячеслава взгляд. Тот понял, склонил голову. Помнил. Место для нас знакомое, памятное, поганое. Там в короткой схватке погибла группа диже а мы едва выскочили из плена. Там я встретил первого инопланетянина, и там же завалил его. У реки вечно кто-то крутится. Можем влипнуть. Иного выхода нет. Ролка может связаться с Кватом и Дариком, Они хоть и не в ладах, но перехватить способны. Или выйдет на Эрика. Будем петлять, потеряем время. Я смотрел на карту, прикидывая, есть ли другой вариант, но ничего лучшего не придумал. Лейтенант умел прокладывать маршрут. Лады, тогда вперед. Валиир убрал карту и первым полез в джип. Маленькая тощая собачонка вертелась под ногами, норовя ухватить за кроссовок, при этом злобно рыча и тявкая. Неуклюжие пинки и ругань только раззадоривали ее, к тому же неподалеку был дом ее хозяев, и шавки хотелось выслужиться, заработав лишнюю кость. Боевик, тащивший две литровые канистры с бензином, неудачно отпихнул собаку. Едва не упал, и энергично мутюгнулся. Ловко забросил канистры в кузов джипа, хлопнул ладонями и пошел обратно к сараю. Собака в очередной раз полезла под ноги, едва не прихватив зубами язычок кроссовка. «Ох, шлюха блохастая!» Боевик и без того раздраженной спешкой и суетой пнул ее, попал в бок Собака взвизгнула, отскочила в сторону и прыгнула вперед, целив щиколотку. Боевик разъяренно крикнул достал из ножа огромный тесак. Получив момент, когда шавка потеряла бдительность, ухватила ее за шкирку и одним движением распорол брюхо. Ла и рычание сменились громким визгом, Кровь хлынула потоком, из брюха на землю полетели внутренности. Боевик отбросил шавку в сторону, к кустарнику, вытер нож от землю и пошел дальше, не обращая внимания ни на виску умирающей собаки, ни на жалостливый взгляд хозяйки дома, выскочившей на улицу слишком поздно. «У нас в поселке скоро собак не останется. Только на фабрике до охраны рабов. Наши молодцы взяли моду изводить тварей почти ежедневно. Глеб поправил пинсны на носу и повернул голову к Виконту. На губах играла улыбка. Главарь оторвал взгляд от машин, мельком глянул на помощника, фыркнул. С Дариком говорил. Полчаса назад. Он подтвердил. Ролкиных людей там нет. аквад сидит тихо. Виконт кивнул, глянул на часы. «Встретишься с Беликом, сразу позвони. Сообщай обстановку». «Угу». Глеб маленьким ножичком очистил киви срезал тонкую дольку и подхватил зубами с лезвия. Зеленый кружок исчез во рту. Виконт недовольно глянул на него, но промолчал. Ему казалось, что перед важным и ответственным делом Глеб излишне спокоен, в отличие от него самого. Правда, Глеб всегда так ведет себя, но сейчас ситуация не располагала к веселью. За прошедшие с момента исчезновения группы Дижа 10 дней они буквально пропахали всю территорию от Мединска до Стуруна, Виконт задействовал все связи, нажал на всех знакомых, чтобы просто узнать, где приблизительно исчез караван. Бедный Белик клялся, что выпустил Дижа спокойно и без происшествий. Дарик, на пару с Кватом, державшись, Турун утверждал, что в городе диш не появлялся и что его парни никого в радиусе 20 километров не видели. Люди Виконта прошерстили всех хутора и деревеньки, но испуганные визитом жители разводили руками, никто к ним не заезжал. Поиск был осложнен войной в зоне, нападением Ролкиных наемников и многочисленными стычками с бандитами из Арзана. Виконт метался, как тигр в клетке, разрываемый желанием поскорее прояснить ситуацию с группой Дижа и необходимостью организовывать противодействие нападениям. К тому же в одной из стычек он получил пулю в плечо, и хотя ранение можно отнести к легким, пришлось утихомирить норов и ждать новостей. Когда пришла долгожданная информация о том, что его люди вышли на след пропавшего каравана, Виконт хотел самолично отправиться на поиск, но Глеб отговорил. С незажившей раной лезть в новую передрягу опасно, даже сейчас, когда война явно пошла на спад и запахло перемирием. Виконт с трудом согласился и теперь с завистью смотрел, как группа Эрика делает последние приготовления перед выездом. С ними шел Глеб, решив проследить за ходом поисков. Исчезновение Дижа заботило его не меньше, чем Голваря, а может и больше. Попроси у Белика-проводника, он те места отлично знает. И не лезь на рожон сам. Виконт потер плечо. Докладывай постоянно. Он уловил неудовольствие Глеба. Тот отлично знал, как и что делать, но сдержаться не мог. В конце концов, Виконт здесь за все отвечает, отдавать приказы его дела. Остальные слушают и выполняют. Даже Глеб. «Все ясно». Глеб увидел, как бандиты загрузили в машину последние припасы. От первого джипа ему замахал Эрик. «Ладно, мы поехали». «Давай». Виконт хлопнул помощника по плечу. «Два дня у тебя. Если до этого времени не найдешь, бросай все к чертовой матери и возвращайся. Отложим на потом». Глеб кивнул и пошел к машинам. Легкой, уверенной походкой. Словно ехал не на поиски в зоне, а на пикник с подружками. Вереница внедорожников, поднимая пыль, пролетела мост и поехала к лесу. с минуту смотрел ей вслед, потом вздохнул и достал сотовый телефон. Набирая номер, он дважды ошибся, проклиная неуклюжесть, и начинал заново. Когда в трубке запищали длинные гудки, а затем проскрипел грубый голос, он откашлялся и хрипло произнес «Кхе -кхе, «Белик, ты? Здорово, бродяга!» В мире есть много занятий, способных удовлетворить многочисленную касту искателей приключений и любителей риска. Альпинизм, хождение под землю, спуск на байдарках по горным рекам и водопадам, участие в постановке смертельных трюков. Такие интересные и увлекательные виды головоломного спорта заставляют человека испытывать сильный стресс. Многие от этого тащатся и вновь и вновь лезут на рожон, показать себя настоящим мужчиной или мужественной женщиной, делать чести. Этих любителей большой дозы адреналина в крови сюда бы, в центр зоны, где нервы скручены в жгут, уши ловят малейший звук. Ноги готовы дать стрекача, а пальцы сжать на спусковой крючок. Любой человек, если только он не едет в центре огромного каравана из 30 машин по прикрытиям вертолетов, пулеметов и пушек, ступая на землю зоны, попадает под пресс невроза. Угроза идет со всех сторон днем и ночью. В лесу, в поле, в городе, в деревне. У реки и на берегу моря угроза смерти. От пули, осколка гранаты, ножа, приклада, кулака, петли. В соседнем кустарнике на берегу реки, на окраине поселка. Экстрим в чистом виде, со стопроцентным щекотанием нервов. Да и котки. Да вылупление глаз. до внепланового опорожнения желудка. Я никогда не понимал тех, кто ходит в горы, лезет в катакомбы, совершает сумасшедшие трюки просто так, из хорошего настроения. Видимо, работа на грани риска под прицелом смерти заставляет по-иному смотреть на напрасное заигрывание с Костлявой. Хождение по лезвию бритвы только при крайней необходимости. Этот принцип впитывается в кровь и определяет поведение и жизненную позицию. 40 с небольшим километров до Волковки мы проскочили за три часа. Несколько раз едва не попали на глаза бандитам, один раз под прицел пары армейских вертушек, непонятно что делавших в небе над зоной. Нам везло. После недели ожесточенных боев наступило небольшое затишье. Банды зализывали раны и копили силы к новым сражениям. Отдельные группы боевиков больше не слонялись, как раньше, в поисках добычи. По дорогам пылили только специальные отряды, ведущие разведку или готовившие новые акции. Армейские караваны пережидали на базах, не рискуя попасть в мясорубку. Неподалеку от Волковки трасса, бывшая скоростное шоссе, расходилась на три части. Левая шла к Тисте, центральная на Валдан, правая — Корзану. И ни одно направление нас не устроило, потому что везде дороги контролировали бандиты. Мы обошли Волковку по широкой дуге и заехали в глухой лес отдохнуть, осмотреться, выбрать направление — «Бак проверь». Перед выездом смотрел. Почти полон был. «Был». Валиир ткнул пальцем в указатель уровня бензина. «Пол бака всего. далее сейчас, когда припечет с канистрой, не побегаешь». Аверьян послушно полез назад, доставая запасную канистру. вячеслав осторожно ступая на только поджившую ногу, прошел по высокой траве и сел на пенек. Рукой помассировал бедро и вздохнул. Погодка разгулялась, как по заказу. «Сейчас бы искупаться, а?» Я не ответил, подошел к опушке леса и поднял бинокль. «У нас дома я бывало по выходным брал своих и уезжал на озеро. Солнце, ветерок по воде барашки гонит, дно прозрачное. На пять метров все видно. Сын любил нырять». Сильная оптика показала самый край Волковки. Сгоревший дом, огромная воронка и черный от копоти остов джипа, завал на месте взорванного особняка, где меня допрашивал Хорте. Следов чьего-либо присутствия я не заметил. На единственной улице тихо и безлюдно. Хутор погружен в безмолвие. Ни собак, ни кошек, ни прочей живности. Запустение. Пиво тогда брали с собой. Сосед держал небольшую фабрику, мы наливали прямо в цеху, еще не обработанное, густое. Под тараночку хорошо шло. Я глянул на часы почти полдень. Если к вечеру доедем до Валдана, наше мучение закончится. А закат какой был?» Мечислав мечтательно замолчал, потом продолжил. «Я целую пленку изводил, пока ловил момент полного захода. Эх!» Я опустил бинокль и повернулся к нему. Хмуро глянул в веселые глаза. вячеслав стер мечтательную улыбку с лица, озабоченно потер нос. «Что с тобой?» Он неуверенно пожал плечами. Вздохнул, глянул по сторонам и шепотом ответил. «Не знаю. Чувство такое. Плохо на душе». Вспомнил прежние денёчки, позавидовал себе, тому прежнему. Дурак полный был, боги, какой же дурак. Сам разрушил свою жизнь. Он хлопнул себя по ноге, наморщил лоб, угодил по ране. Я всё смотрел на него. Настроение Мечислава мне не нравилось. Слишком оно было... Меланхолично. Старый приятель ударился в воспоминания, совершенно не кстати и не вовремя. Странный приступ душевного стриптиза более уместен по возвращении, а не во время похода по зоне. «Я уже загадал. Вернусь первым делом домой. Не знаю, что и как сделаю, но семью не брошу». вячеслав «А?» «Не загадывай, успокойся. Давай сперва доедем до Валдана». «Да...» «Я так...» Он встряхнулся, глубоко вздохнул, прогоняя усталость и тоску. Нахлынуло что-то. Я еще пару минут разглядывал хутор, но ничего примечательного не увидел. Такое впечатление, что после нас там никто и не бывал. «Валеир машет», — сказал за спиной Мячеслав. «Поживать надо перед дорожкой». «Угу». Мячеслав подошел вплотную и тихо проговорил. «Ты правда все вспомнил?» все. «А кем ты был раньше?» Я глянул в азартно заблестевшие глаза приятеля и улыбнулся. вячеслав давно ломал голову над этим вопросом и сейчас не выдержал, хотя момент неподходящий. «Кем?» «Студентом». «Учился? А где?» «Врат...» — я прикусил язык, вспомнив, что не знаю, есть ли в этом мире радиоинституты. Но инженера учился. И работал по специальности. «Да?» — недоверчиво проговорил он. Я бы сказал, что работал ты исключительно не по специальности или по другой специальности. Я пожал плечами, придал лицу равнодушное выражение На секцию ходил, в тир. Что ж странного. Он хмыкнул, потер подбородок, став на миг очень похожим на Глеба, когда тот допрашивал меня. Потом рассмеялся. Правильно. Так и надо говорить, если спросят. А вот как ты угодил, вячеслав Я положил руку на его плечо. Давай прочие подробности опустим. Пока. Выберемся, поговорим. Тоже верно. Эй, вы есть будете или как? валиер энергично взмахнул рукой, зовя нас. Давайте скорее. Идем, — ответил вячеслав Успеем. Я пошел следом за ним, думая, что скоро мне предстоит давать объяснение по поводу своего прошлого не только товарищу, но и тем, кто облечен немалой властью и имеет право спрашивать. Надо придумать легенду понадежнее, потому что отмахнуться словами вроде тех, что я говорил барону Сурову, и королю Мирону не выйдет. Пыльный след вереницы машин я заметил, когда мы подъезжали к хутору, стоящему по соседству с Волковкой. Я крикнул Аверьяну, чтобы притормозил, и вытащил бинокль. Успел различить крупнокалиберный пулемет в кузове последнего джипа, и долговязую фигуру бандита, сидящего на скамейке. К нам подъехал «Мустанг». Валий разобоченно проводил взглядом машины и спросил. «Сколько там?» «Вроде четыре». Толком не разглядел. «К Волковке пошли». «Черт!» Он спохватился, достал радиостанцию и стал щелкать переключателем, ловя волну, на которой могли говорить боевики. Но в эфире стояла тишина. То ли говорить бандитам не о чем, то ли те работали на иной частоте. «Брось, это обычная игрушка. Тут нужен сканер и помощнее». «Да у них стандарт. Определённый диапазон, техника одинаковая. Мы ловили на наши приёмники». Он всё теребил аппарат, но без толку валеер брось. Боевики дерьмом не пользуются. У них радиостанции или импортные, или ругийские дёсные синеги. А там диапазон рабочих частот от 500 кГц до 1,5 ГГц. И берут они в поле на 200 километров» а с блоком усиления до 500 Ты сканировать замотаешься. в лир посмотрел вслед исчезнувшим за деревьями машинам и сплюнул. Хрен с ними. Хорошо, что они проскочили раньше, а то бы влипли. Поехали. Наш манок первым выскочил на небольшой взгорок перед хутором и покатил к крайнему дому. Второй джип немного отстал, пылил позади метров в двустах. Хутор одним концом выходил к полю, за которым различался изгиб столаше. Другим примыкал кроща переходивший в довольно большой лесной массив. Если идти вдоль него, можно довольно быстро и под неплохим прикрытием дошлепать до Мединска. А там до Валдана рукой подать. Насколько я успел разглядеть, хутор был небольшим, с десяток домов, деревянные строения, огороженные заборчиками. Одна дорога идет через центр, вторая огибает огороды и уходит к полю, к давно заброшенным и заросшим сорняком огородам. Аберьян направил машину к крайнему дому, за которого торчал сруб колодца. Обогнув широкую яму на дороге, он подъехал к срубу колодца и затормозил. «Подождем наших?» — повернул он голову ко мне. «Или поедем?» «Встань за домом». Я вытащил из-под ног пластмассовый бачок для воды. «Нечего стоять посреди улицы». Бросил бачок на переднее сиденье, разогнулся, глянул, не подъехали ли наши, а потом перевел взгляд на соседний дом и встретил изумленный взгляд выскочившего на дорогу боевика. Вряд ли я осознал, что произошло дальше, слишком быстро побежали мгновения. Мысль не успевала за событиями. Тело работало само, подчиняясь раз и навсегда вбитым навыкам. Автомат выпустил первые пули, еще когда я вскидывал его на уровень бедра. Боевик, пришедший в себя на миг позже, выронил оружие и отлетел к кустарнику. Его куртку на животе и груди разорвали пули. выворачивая влево, за дом!» Аверьян выпученными глазами проводил падение бандита, несколько заторможенно выжал газ и повернул руль. В этот момент из дома выскочил еще один боевик. Я уже встал к парке задействовав сдвоенную гашетку гранатометов. Строчка взрывов пролегла у самого крыльца дома, скрыв на миг боевика. А когда я снова увидел его, он корчился на земле. «Давай же!» Джип рванул вперед и проскочил два десятка метров за секунду. А Верьяна, шалевший от внезапной встречи, не справился с управлением и вогнал передок машины в забор. Тряхнуло. Я едва не вылетел из машины. Развернул стволы гранатометов на дорогу и закричал прыга из машины, за колодец!» С противоположной стороны хутора к дому летел мустанг боевиков с пулеметом на турели. НСВ изрыгал очереди, работая на подавление. Из других домов выскакивали бандиты, спешили занять позиции и открыть огонь. Блин, влипли. Я развернул с парку ловя в прицел машину, выдал две короткие очереди. Потом добавил еще одну. От колодца очередями стрелял Аверьян. Когда-то я неплохо управлялся с АГС-17 и не успел растерять навык. Сдвоенная очередь из гранатомётов прошла по джипу, зацепила стрелка и водителя. Машина пошла юзом, задымила. Вторая очередь разорвала покрышки двух колёс и угодила в бензобак. Рванула. Джип подскочил вверх, ткнулся носом в землю и рухнул на бок погребая под собой тела бандитов. Внезапное нападение застало боевиков врасплох, но по мере усиления перестрелки они стали приходить в себя. Пули засвистели неподалёку от Монога, послышался шум мотора, кто-то властным голосом отдавал приказы. «Слева, слева зайдите! Решим дорогу!» «Аверьян!» Я спрыгнул с машины. «Бегом за дом и во двор!» Он закрутил головой, не понимая, чего я хочу. «Позиция удобная, оружие работает! Быстрее! Нас здесь зажмут!» «А джип? Там же оружие!» Я налетел на него, рванул за плечо, толкая к дому. «Это большая удобная мишень! Давай!» Пригибая голову, мы заскочили во двор дома, проскочили мимо сарая и нырнули в заросли акации. Над головой пропели пули, впиваясь в стены сарая. Я спешил уйти как можно дальше, чтобы иметь возможность ударить с фланга, а при случае убежать к роще. Против десятка человек на небольшом хуторе с обилием близко стоящих домов нам не устоять. Командир боевиков, видимо, думал так же. Он послал несколько человек зайти во фланг и зажать нас на хуторе. Мы опередили их буквально на пару секунд. Я заметил мелькнувший среди кустов силуэт и дал очередь. Боевик выскочил на нас, хлопотал пули в живот и грохнулся в траву. А Верьян, бежавший метрах в пяти сзади, тотчас добавил. Пулей поразили уже мёртвого бандита. Вторая очередь снесла с ног следующего. «За угол!» Я заметил ещё двоих и достал гранату. «Держи их там!» В тот момент на окраине хутора заработали автоматы и пулемёт. Подоспел Валиир. А дал очередь в сторону дома и вскинул голову. «Валиир, наши приехали! Надо быстрее!» Я крутил головой, стараясь обнаружить врага раньше, чем он обнаружит нас. Ещё один проскочил от дома к сараю, нырнул за строение и и миг спустя высунул ствол автомата с другой стороны. Овал гранаты описал дугу и упал в метре за его спиной. Взрыв бросил тело на стену, нашпиговав осколками. Рядом крикнул Аверьян, подловил высунувшегося бандита. Метрах в сорока от нас из-за большой кучи земли заработал пулемет. И тут же звуки выстрелов исчезли за грохотом двух разрывов. Наши воевали на въезде. «Там один!» Аверьян вскочил, дал очередь и побежал к невысокому забору. Положив автомат сверху, стал выцеливать боевика. «Аверьян, уйди оттуда!» Я присел, уловил движение возле дома, дал очередь. «Ложись!» Еще один боевик выскочил прямо перед нами. Аверьян срезал его одной очередью, крикнул мне. «Отходим к нашим!» Я, наконец, подловил сидевшего за домом, быстро сменил магазин и отполз назад. Пулемет загрохотал. Над головой полетели пули, срубая ветки акации. С другой стороны, откуда мы прибежали, по нам открыл огонь автоматчик. Брали в тиски. «Падай!» Молодой парень в запале схватки, окрыленный успехом, упустил из виду одну мелочь. Укрытие от наблюдения и укрытие от огня не всегда одно и то же. Хлипкий старый заборчик защищал не лучше, чем лист бумаги. Аверьян, повернув автомат в сторону, ловяв прицел очередного противника, дал очередь, повернул ко мне голову, крикнул. «Ну что, отходим!» следующую секунду заговорил пулемет. Пули с остальным закаленным сердечником легко прошили тонкие подгнившие доски и ударили в Аверьяна. Мощный толчок отшвырнул его назад. Из спины, разрывая ткани ветровки, вылетели окровавленные ошмётки. Аверьян как-то устоял на ногах, вздрогнул, чуть повернул корпус вбок и рухнул лицом вниз. «Да мать!» — крикнул я, видя растерзанное тело, перекатился за кустарник, прополз пару метров и прыгнул за дом. Одним прыжком влетел через разбитое окно в комнату, едва не упал, зацепив разломанный стол, проскочил коридор и выбежал на крыльцо. Пулеметчик засел у старого стола во дворе, поставив на него ПКМ. Не видя противника, он вытянул голову. Чуть в стороне стоял второй боевик с короткоствольным автоматом в руках. «Ну что? Одного завалил точно, а?» Я нажал спусковой крючок. Длинная очередь снесла обоих. Сделал по контрольному выстрелу и быстро осмотрел тела. Протянул руку снять с пояса гранату и застыл, глядя в лицо убитого. Передо мной с пробитой пулями грудью и залитым кровью затылком лежал севка, из группы Эрика. На нас напали люди Виконта. И где-то поблизости сам Эрик, которого я неплохо знал. Догадка молнии вспыхнула в разгоряченной голове. Эрик по приказу Виконта ищет следы группы Дижа. Значит, и те машины, что ушли к Волковке, тоже из команды поиска. И если они слышат перестрелку, скоро будут здесь. Валер умел воевать. Спокойно, расчетливо, хладнокровно, как и положено профессионалу влетев в разгорбой он мгновенно сориентировался приказал вячеславу поставить машину в сгорка и бить по боевикам из пулемета издалека а сам с вячеславом подобрался ближе и под прикрытием домов и огня стал отщелкивать бандитов позицию выбрал безупречно двумя автоматами перекрыв пути подхода в центр хутора торопливая хаотичная атака боевиков захлебнулась отбив первый натиск валии осторожно двинул вперед мы столкнулись возле кирпичного дома стоявшего в глубине улицы. Валийр повернул в мою сторону автомат, узнал и обрадованно крикнул. «О, а я думал, пропали! Как дела?» Никак. Влипли по полной. Мы заняли позицию во дворе дома. Отсюда был хороший обзор улицы и соседних строений. Боевики, испуганные жесткой встречи, не спешили атаковать. Стреляли издалека, большей частью не прицельно. Судя по выстрелам, они дугой обогнули нас и пытались выдавить из хутора в поле. Не лучший вариант, если учесть, что у нас в тылу пулемет и удобная позиция, позволяющая держать круговую оборону. «Где Аверьян?» Валиер сменил магазин, достал из кармана гранату и положил рядом. «Там, за забором лежит». «Что?» — он повернул голову. «Убит?» «Очередь из пулемета». Я скрипнул зубами. «Наповал». Парень налетел сам, увлекся горячая голова боем, но я все равно чувствовал себя паршиво. Видел, что прет на не присмотрел. Валийр выругался, заметив мелькнувшего в доме окна напротив бандита. Дал короткую очередь. «А Мячеслав где?» «Там!» Валийр кивнул за спину. «За сараем, тылы держат!» До нас донесся шум мотора и виск тормозов. Сквозь листву тополей, росших возле маленького пруда с другой стороны хутора, мы разглядели «Мустанг» с крупнокалиберным пулеметом. «Да перли, суки! Надо менять позицию, это прижмут!» «Валийр, надо уходить!» Те, кто поехал к Волковке, услышат и вернутся. Ехать всего ничего. С чего ты взял, что они приедут? Это все одна группа из Кахова. Заговорил пулемет боевиков. Пули ударили в стену дома, вышибая мелкие осколки. Зазвенело стекло, что-то треснуло, упало. Пошли. Низко пригибаясь, мы отбежали за дом и побежали к сараю. Мечислав лежал за поленницей дров, вводя стволом автомата по сторонам. Метрах в сорока у нужника лежал бандит. Еще один то и дело высовывался из ямы и постреливал в нашу сторону, но пули шли метрах в трех над землей. Увидев нас, Мячеслав махнул рукой. Лезут собаки. Одного прищучил, второй засел за углом. Я глянул по сторонам. Метрах в двустах от дома к дому прибегали боевики, от другого конца хутора ехал еще один джип. Пулеметчик уже развернул ствол НВС в нашу сторону. «Валер, давай к машине». «Гоните вокруг поселка, кроще. Мы прикроем. Когда доедете до места, прикроете нас». Тот несколько секунд соображал, прикидывая обстановку, потом кивнул. «Постой. Что ты говорил про Кахов? Откуда знаешь, что они оттуда?» «Знаю. Встречались. Немедли». Он махнул рукой, добежал до низины, рванул ко взгорку. Я проводил его взглядом и сказал Мячеславу. «Уходим отсюда. Видишь дом без крыши? Сможешь добежать?» Мячеслав кивнул. «Магазин смени». Он похлопал себя по карманам, достал последний магазин и вставил в автомат. Старый убрал обратно. «Сначала до бочки, видишь?» «Да. Прикрывай, когда матмашку побежишь сам». В этот момент грохнул взрыв. За ним еще один. Потом долбануло так, что я на несколько секунд оглох. вячеслав пораженно завертел головой и охлопнул его по плечу и, сильно пригнувшись, побежал. Тройной взрыв означал, что до нашего Монога добрались боевики, и кто-то захотел стронуть его с места». В результате порвал двойную нитку и освободил взрыватель, а тот инициировал заряд. Последнюю тротиловую шашку, которую я пристроил под машину. Сначала рванула она, потом сдетонировал боезапас КГС и НВС, а потом бензобак. Боевиков на хуторе оказалось не так много, как сперва я думал. После взрыва огонь с их стороны сильно ослаб. Мы миновали пару домов, но по нам никто не стрелял. У следующего дома я сделал остановку. Странная тишина настораживала. Боевики могли уйти, не рискуя больше атаковать нас, а могли засесть где-то и ждать помощи. И то, и другое чревато. Могли подстрелить нашу машину и нас самих. "Сиди здесь", сказал я Вячеславу. "Я к соседнему дому гляну, что там. Скоро наши должны подойти. Смотри за той стороной". "Хорошо, давай". Человек 20 положили. Сколько их всего? У Эрика было человек 25. А те, что к Волковке поехали. Сколько их еще здесь? Только внезапностью столкновения и плохой обученностью боевиков можно объяснить наш успех. Бандиты работали разобщенно, несогласованно, били больше наугад, а не прицельно. Будь здесь профессионал армейцы было бы туго. Я миновал дом, обгоревший амбар, прокрался мимо огорода и встал возле сарайщика с выбитой дверью. За сараем разговаривали. «Куда их унесло?» Надо сваливать, пока всех не положили. Это же армейцы. Откуда здесь армейцы? Это из Корчева, парни Эрика, тезки нашего старшего. Все равно уходить надо. Глеб велел здесь ждать. Да пошел он, твой Глеб. Я из-за него голову подставлять не стану. К ним еще помощь придет, нам вообще крышка. Осторожно обойдя строение, я присела и высунул голову. Рядом под навесом сидели двое боевиков. Они напряженно смотрели на дорогу, поминутно вытирая лбы. У одного поперек плеча шла глубокая царапина. Кровь залила руку до локтя. Широкая красная лента издали походила на повязку. Я поднял автомат, беря их на прицел. Ближний ко мне боевик, видимо, что-то почуял. Повернул голову. Его взгляд встретился с моим. «Опа!» Растейно выдохнул он. нет И тут я узнал его. Узнал по наколке на лбу. «Холодор!» Так назывался крупнейший тюремный централ в Ругии. «Лас!» Бандит из группы Эрика. «Ты как, а?» Он тихонько пятился, поворачивая автомат стволом ко мне. Второй боевик тоже повернул голову. Манугал собственной персоной. Этот действовал быстрее, ничего хорошего от встречи не ждал. Когда я жил в Кахове, мы не ладили. Автомат выплюнул порцию пуль, потом добавил. Тела упали в траву, пятная ее кровью. На лицах обоих так и осталось изумленное выражение. Я обыскал их, достал запасные магазины и гранаты и поспешил обратно. На хуторе стало тихо. Но это была тревожная тишина. Боевики, потеряв преимущество, затаились и ждали помощи. Я заскочил в дом, из окна рассмотрел улицу, пусто. На дороге никого, у обочины стоит пустой мустанг. Через край свисает тело бандита с месивом вместо лица. Еще один джип исчез, а значит, по крайней мере, двое боевиков уцелели. Где они? Ответ последовал буквально через секунду. вячеслав сменил позицию и сел возле изгороди, а потом пошел к дому. В этот момент на пороге возник боевик. вячеслав вскинул автомат, но промедлил. Перед ним стоял Глеб, помощник Виконта. «Глеб?» Что-то помешало ему выстрелить в знакомого человека, хотя сама ситуация подсказывала. Раз он здесь, значит, один из противников. Глеб медлить не стал. Увидев чужого, выстрелил от бедра, удерживая автомат одной рукой. Очередь прорезала грудь вячеслава снизу вверх. Последняя пуля ударила в шею, разворотив трахею, мышцы и сосуды. Мечислав отшагнул назад и упал навзничь. Из дома выскочил второй боевик, тут же глянул по сторонам и спрыгнул с крыльца. Я уже выбежал из-за дома и видел все, но помешать не успел. Грудь давила боль, заныло сердце. «Мечислав!» Не целясь, выпустил две очереди. Боевик упал. Глеб отлетел к стене и сполз вниз. Брючина на бедре покраснела. «Тварь!» Глеб попробовал поднять автомат, но сил не хватило. Я подскочил вплотную, он скинул голову. нет ты?» Хотелось нажать на спусковой крючок, но я сдержал порыв. Он еще нужен. «А мы тебя похоронили», — Глеб говорил спокойно, словно мы встретились в кабаке, а не на поле боя. «Куда ж ты пропал?» «Зачем ты стрелял? Ведь ты узнал его». а автоматически. Увидел, выстрелил. Я не хотел». Он уловил мое состояние, вспомнил, что мы с вячеславом были друзья, и притих я пинком отбросил его автомат в сторону толкнул в грудь и грубо обыскал глеб вскрикнул от боли осторожнее не обращая внимания на него присел перед вячеславом тот еще жил на глазах выступили слезы лицо исказил приступ боли из-за развороченного горла лила кровь рубашка на груди набухла, пальцы бессильно скребли землю я заглянул в его глаза он увидел меня мигнул и замер сердце перестало биться «Чёрт!» Жалость, ненависть, злоба душили меня, скулы свело от напряжения. Погиб единственный близкий мне человек, а я не успел его прикрыть. Хотелось разорвать Глеба на части. Встал на ноги и подошёл к Глебу. Тот сжал руками бедро, пытаясь остановить кровь. «Помоги мне, надо перевязать!» «Обойдёшься, ты убил моего друга!» Глеб поднял голову, на лице отразилось нетерпение – Я же сказал случайно, не успел разглядеть. Он-то успел. А ты всегда такой быстрый не успел. Врешь, сволочь. Нед, ты что? Ты из-за него? Но он же... Что? Я глянул по сторонам и заметил приближавшийся джип. Наши. Что он? Он был моим другом. Да послушай же, я не хотел его убивать. не Мое имя Артур. Глеб на миг забыл о ране, удивленно посмотрел на меня, присвистнул. «Выходит, ты вспомнил, да?» Вальер увидел нас, подогнал джип к дому. Вячеслав выпрыгнул из машины, подбежал к нам, присел рядом с вячеславом «Артур, что у вас?» Просил Вальер, глядя на Глеба. «Тихо, кругом». Всех положили. «Нормально, я поставил мину на дороге. Если из Волковки поедут, налетят. А это кто?» «Мой знакомый. Вальер, подождите меня в околицы Я хочу задать ему пару вопросов». «У нас мало времени, надо сваливать». «Успею. Я ненадолго». «Загрузите тело вячеслава отвезем его домой». Валиир нехотя кивнул, подошел к убитому. Вдвоем с Вячеславом подняли тяжелое тело и понесли к машине. Девчонка сидела в кузове, держа в руках автомат, и воинственно глядя по сторонам, очухалась. «Нед, Артур, не дури!» — крикнул Глеб. «Помоги мне! Я поеду с вами, только помоги! Мне есть что сказать тебе!» «Конечно!» Вальер сел за руль, глянул на часы. «Только недолго!» Я кивнул. Машина исчезла за домом. «Ну вот, теперь поговорим. тед отет Что ты хочешь узнать? Я тебе не враг, Артур. Когда тебя привезли в Кахов, именно я посоветовал Виконту оставить тебе жизнь. И посоветовал поставить в забой». Он растерянно мигнул, отвел взгляд. «Кто ты на самом деле? Ты вспомнил?» «Неважно. Для тебя неважно. Погоди, не спеши». Его голос был почти спокоен, только взгляд выдавал напряжение. «Ты ведь многого не знаешь». «От многих знаний много горя. Не слышал?» «Нет». Глаза все смотрели на мой автомат. «Слушай, что ты хочешь сделать?» «То же самое, что сделал ты». «Артур!» «Никак не привыкну». «Артур, мне надо попасть в Ругию, в Мегар или другой город. Очень надо». «Зачем? Сдашься?» «Поздно». Глеб вздохнул, глядя на ногу, скрипнул зубами. Кровь текла из раны, брюки давно намокли, из-под колена на землю капала кровь. Он пытался пережать рану, но пальцы скользили по мокрой ткани, сил не хватало. Я подошел ближе, стволом автомата поднял его голову. «Что еще?» — говорил Диш, когда привез меня к вам. «Что? Что говорил?» «Да ничего особенного, ты и так все знаешь». «Не все. Говорил ли о других людях, которые там были?» «Нет, ничего такого. Какие люди?» «Ладно». Вряд ли он что-то знал или слышал. Да и потом мог не придать значения. «Хватит». «Стой, не стреляй, я...» Он замолк, словно размышляя, стоит ли говорить. «Я не бандит». «Да», — саркастически усмехнулся я. «Кто же ты тогда, пацифист?» «Я старший агент госбезопасности. Внедрен в банду специально для сбора информации». «Ого!» Я качнул головой. «Старший агент в местной иерархии, значит, уровень капитана майора у нас». «Здорово тебя внедрили». «Ну и как? Собрал информацию? Могу спорить, отслеживал, помимо прочего, связь боевиков с иностранными разведками?» «Да, я не бандит». «А когда планировал операции, тоже не был бандитом? А когда убивал? Когда завалил Мячеслава, кем ты был? Старшим агентом?» «Да пойми ты!» — вскрикнул Глеб. «Я должен был маскироваться под боевика. Что за бандит, который не берет в руки оружие?» «Ты слишком хорошо вжился в роль, Глеб» и перестал чувствовать грань между маскировкой и реальностью. Ты убивал и испытывал удовольствие. И я говорю не о бандитах, а о солдатах и полицейских, о мирных людях, о Мечеславе, которого ты узнал, но решил пришить. Ты заигрался и стал настоящим бандитом. А ты в забой выходил и убивал, и потом, и сейчас. Я убивал по принуждению, чтобы выжить. И сейчас убиваю, чтобы выжить. Хотя бандитов убиваю с радостью, это отбросы. А ты сам стал отбросом. «Кто ты такой, чтобы судить сотрудника департамента? Я выполнял задание». Сначала да, а потом привык. Думал, сойдет с рук, мол, лес рубят, щепки летят. А вышло иначе. «А по поводу, кто я такой?» Я глянул по сторонам, присел перед Глебом и улыбнулся. Ему-то можно сказать правду. Поверит, не поверит его дело. Главное, он никому не скажет. «Я попал в ваш мир случайно. Пришел из другого мира». «Какого мира? Чёрт, нога! Что ты несёшь, спятил? Или голова ещё не прошла?» «Я попал в ваш мир через некое устройство. Я его называю «ворота». Это правда. Там, в Арзане, меня контузило, и я на время потерял память, а недавно вспомнил всё». Глеб разинул рот. «Он не верил, это было видно. Ты, как особо информированный человек, знаешь, что находится в ущелье Белых Духов? Там какая-то аномалия». «Еще там засела банда, но чья пока не ясно «Там расположена станция слежения пришельцев из другого мира. Они создали устройство, способное перемещать людей и предметы из одного мира в другой». «Бред! Кто тебе сказал?» Обер «Оберофициал Хорте. Так он представился». «И где ты его встретил?» «В Волковке. Нас перехватили севернее, под Мединском. Люди Эрика. Того, из Корчева. И навел их хорта специально, чтобы поймать меня». Так вот куда исчез Диш. Точно. Я сумел уйти и захватить Хорта в плен. И прежде чем умереть, он мне многое рассказал. Это правда. Я пришел сюда из параллельного мира, который они называют расходящимся. Это факт, хотя я этому не рад. Глеб поверил. Видимо, сообразил, что обстановка не располагает к сказкам. Его лицо побледнело, тело перестало бить дрожь, он вдруг осознал, что произошло. Но... Это в принципе не может быть. И я так думал когда-то. Полная херня. Но это уже второй мир, по которому я скитаюсь. Чёрт. Он дёрнулся, попробовал встать, но со стоном рухнул обратно. Сенсация! Кто услышит, не поверит. Верно. Лучше никому не слышать. Я должен вернуться обратно до того, как об этом пронюхают ваши спецслужбы. Живой пришелец. Глеб, опираясь на стену, встал. «Повезло мне. Слушай». «А какой твой мир?» «Полная копия твоего. Почти. И похуже. Может, он хотел броситься на меня и выбить оружие? Или хотел достать свое? Во всяком случае, пора заканчивать. Ладно, хватит». не нэ, не... Артур, возьми меня с собой». Я отрицательно качнул головой, поднял автомат. «Если б ты не убил Мечислава, я оставил бы тебе жизнь. А так...» «Стой, не надо!» Он попробовал шагнуть, закусил губу и чуть не упал. Видя, что я положил палец на спусковой крючок, оттолкнулся от стены и на одной ноге прыгнул ко мне. Автомат дернулся, выбрасывая порцию стали. Пули прошили грудь Глеба, пробив ее насквозь. Тот отлетел обратно к стене и сел, успев перед смертью прижать руку к сердцу. Я подобрал его оружие, вытащил из кармана брюк бумажник и поспешил к своим».